Два кружка Московский артистический кружок был основан в 60-х годах и окончил свое существование в начале 80-х годов Кружок занимал весь огромный билетаж бывшего Голицынского дворца, купленного в 40-х годах купцом Бронниковым Кружку принадлежал ряд зал и гостиных, которые образовывали круг с огромными окнами на Большую Дмитровку с одной стороны, на театральную площадь с другой, а окна Белого Голицынского зала выходили на охотный ряд. Противоположную часть дома тогда занимали сцена и зрительный зал. Любимым местом был белый зал с мягкой мебелью и уютными уголками. Великим постом это фойе переполнялось совершенно особой публикой – провинциальными актерами, съезжавшимися для заключения условий с антрепренерами на предстоящий сезон. По блестящему паркету разгуливали в вычурных костюмах и первые персонажи, и очень бедно одетые маленькие актеры, хористы и харистки Они мешались в толпе с корифеями столичных и провинциальных сцен и с важными золотыми цепями в перстнях антрепренерами, приехавшими составлять трупы для городов и городишек. Все актеры и актрисы имели бесплатный вход в кружок, который был для них необходимостью. Это было единственное место для встречи с антрепренерами. Из года в год актерство помещалось в излюбленных своих гостиницах и меблиражках, где им очищали места содержателей предупрежденные письмами, хотя в те времена и это было лишнее. Свободных номеров везде было достаточно, а особенно в таких больших гостиницах, как Челыши. Теперь на месте Челышей высится огромное здание гостиницы «Метрополь» с ее разноцветными фресками и принцессой-грезой Врубеля. А в конце прошлого столетия здесь стоял старинный домище Челышова с множеством номеров на всякие цены. В Челышах останавливались и знаменитости, занимавшие номера билетажа с огромными окнами, коврами и тяжелыми гординами, и средние актерские братья в верхних этажах с отдельным входом с площади, с узкими, кривыми, темными коридорами, насквозь пропахшими керосином и кухней. Вторым актерским пристанищем были номера Галяшкина, потом Альцвейна на углу Тверской и Газетного переулка. Недалеко от них, по Газетному и Долгоруковскому переулкам, помещались номера «Принц», «Кавказ» и другие. Теперь уже и домов этих нет, на их месте стоит здание телеграфа. Не менее излюбленным местом были Черныши в доме алсофьева против Брюсовского переулка. Были еще актерские номера на Большой Дмитровке, на Петровке. Самыми дешевыми были меблирашки семёновка на сретинском бульваре. В Семеновку пускали жильцов с собаками. Сюда главным образом приезжали из провинции комические старухи на Великий пост. Начиная от Челышей и кончая Семеновкой, с первой недели поста актеры жили весело. У них водилась водочка, пиво, самовары, были шумные беседы. С четвертой недели начиналось стихать. Номера постепенно освобождались, кто уезжал в провинцию, получив место, кто соединялся с товарищами в один номер. Начинали коптить керосинки, кто прежде обедал в ресторане, стал варить кушанье дома, особенно семейные. Актёры могли ещё видеться с антрепренёрами в театральных ресторанах «Щербаки» на углу Кузнецкого переулка и Петровки, «Ливорно» в Кузнецком переулке и «Вельды» за Большим театром. Только для актрис, кроме кружка, другого места не было. Здесь они встречались с антрепленерами, с товарищами по сцене, могли получить контрамарку в театр и повидать воочию драматургов, а также многих других писателей, которых знали только по произведениям, и встретить знаменитых столичных актеров. Провинциальные актеры имели возможность и дебютировать в пьесах, ставившихся на сцене кружка, единственном месте, где разрешалось играть великим постом. Кружок умело обошел закон, запрещавший спектакли во время Великого Поста в каноны праздников и по субботам. Кружок ставил спектакли и постом, и по субботам, но с тем только, чтобы на афишах стояло сцены из трагедии «Магбет», сцены из комедии «Ревизор» или сцены из опереты «Елена Прекрасная», хотя пьесы шли целиком.